Эпилог. Больше не заставляй меня волноваться, в которой уже раз повторила мама. Не буду, улыбнулась я. Отец, наверное, сейчас на меня злится? А ты как думаешь? Она ответила на улыбку. Ты несколько дней пролежала без сознания и заставила нас поволноваться. Хоть отец и не показывает, но он очень сильно тебя любит. Даже страшно представить, что случилось бы, не подхватить тебя, Реджент, в последний момент. Её голос неожиданно дрогнул, и я отвела взгляд, испытывая стыд. Меньше всего мне хотелось, чтобы родители из-за меня тревожились. Ладно, не будем об этом. Снова улыбнулась она. Совсем скоро ты поправишься, и мы заберём тебя из лазарета. После её слов на сердце стало ещё печальнее. После того, как я полностью израсходовала свой магический резерв, сила так и не вернулась. Но я надеялась, что когда-нибудь снова смогу использовать свою магию. Но как бы там ни было, в Академии сильнейших мне теперь места нет. Жалела ли я о том, что лишилась своей силы? Наверное, нет. Тьма исчезла. Мои близкие и знакомые живы. Что ещё нужно для счастья? Наверное, сейчас мне не хватало только Реджена. Как я узнала, придя в сознание, после того, как Кари Остеля снёс меня в лазарет, он исчез, и больше его никто не видел. Значила ли это, что он забыл обо мне? Верить в это не хотелось, и я ждала его возвращения каждый день. Украткой взглянула на маму. Может, хоть она что-то знает о Реджене? Но сейчас я почему-то не решалась спросить её об этом. Спрашивай, что-то утаить от неё никогда не получалось. Я же вижу, что тебя что-то тревожит. Ты не знаешь, где сейчас Реджен? Всё-таки взяв в себя в руки, посмотрела ей в глаза. Что с ним? А я-то всё думала, когда ты спросишь, вздохнула она. Насколько я знаю, после того, как тьма была уничтожена, Реджен снова получил статус первого инквизитора. Но как такое возможно? Епископ Стар Но память у него хорошая. Пожала плечами мама. Узнав, что Кариастель Рейген вернулся, он вызвал его к себе и уговорил снова принять должность. Но это ещё не всё. Она загадочно улыбнулась. Вчера он нанёс нам визит. Что? От неожиданного известия я даже приподнялась. Зачем? Сказал, что хочет просить твоей руки, улыбнулась мама. И Ощутила, как сердце замерло в ожидании ответа. Конечно, отец против, но думаю, что он всё-таки согласится, сжав мою ладонь, ответила мама. Потому что никто в этом мире не сможет защитить тебя лучше, чем дракон. А ты, не против? Её ответ был для меня важен. А почему я должна быть против? В глазах мамы сверкнули смешинки. Кариостель сильно изменился с тех пор, как я его знала. Да и тогда, узнав его получше, я перестала его ненавидеть. Напротив, я считаю, что он достоин счастья. Внутренне я расслабилась, потому что всегда считала, что мои родители будут против наших с Реджином отношений. Но как бы там ни было, меня продолжала тревожить печать. Я хотела знать, испытываю ли я к дракону настоящие чувства, или эта печать так на меня действует. Наверное, сейчас только мама сможет дать ответ на этот вопрос. На счет метки дракона не волнуйся, ей как будто удалось прочитать мои мысли. Дракон почувствовал в тебе истинную и не просто так поставил на тебя печать. Если бы ты ничего к нему не испытывала, никакая магия не смогла бы заставить тебя полюбить. От слов мамы стало спокойнее. Нужно было давно поговорить с ней об этом. Удовлетворённо кивнув, она встала и вздохнула. Отдыхай. Я навещу тебя завтра. И да, лорд Хариан тоже хочет тебя навестить. Не думала, что однажды познакомлюсь с творцом. До сих пор мне не верилось, что это правда. Запомни, это секрет. Лицо мамы стало серьёзным. Только мы знаем об этом. Хорошо, я буду молчать, улыбнулась, наблюдая, как мама выходит из палаты, и повернулась к окну. Сегодня стояла солнечная погода. Очень хотелось выйти из лазарета, подышать свежим воздухом. Вот только восстанавливалась я медленно и сил на прогулку пока не было. Вчера меня навещали Коин и Элисса. Кажется, после того, как я угодила на больничную койку, эта парочка заметно сблизилась. На самом деле, я желала им счастья и была рада, что они нашли друг друга. И Коин и Элис оказались для меня идеальной парой. От воспоминаний вчерашней встречи я неосознанно улыбнулась, но услышав во дворе шум, приподнялась и увидела, как ворота академии отворяются и на территорию въезжают кавалькада всадников, одетых в черно-красные мундиры. Стоило осознать, что это Реджин, как мое сердце забилось быстрее. С трудом встав, приблизилась к окну, но разглядеть его не удалось. Внезапно в коридоре раздались шаги. Обернувшись, я увидела в дверном проёме Реджена. Сейчас он уже не напоминал того куратора, которого я знала. Инквизиторский мундир сидел на нём, как будто влитой. Несколько мгновений мы смотрели друг на друга, а затем он двинулся вперёд, всё так же не спуская с меня взгляда. Оказавшись в его объятиях, я забыла, как дышать, и всё, что могла, прижиматься к его груди и слушать как стучит его сердце. Ты вернулся, спустя долгую минуту прошептала я. А ты в этом сомневалась? Слегка отстранившись, он приподнял указательным пальцем мой подбородок, заставляя взглянуть в его глаза. Глупая, я никогда тебя не отпущу. Теперь мы всегда будем вместе.